Густая творожная кашица, разбавленная кровью, впитывалась в его естество, начиная с языка и до пустого еще неразвернутого желудка. Он тянул ее долго, бросая один и хватая другой сосок, кусал, мял и терзал нежную плоть, пока не опустил и вымя. Круглый, бочкообразный, он откатился от матери и мгновенно заснул, но она не оставила его в покое. Вновь схватила за холку и понесла дальше спящего. Древний необоримый инстинкт толкал ее к поиску безопасного места, каковым могло быть лишь испытанное временем логово, скрытое на длинной и узкой гриве среди огромных зарастающих вырубов и болотистой земли, и изрезанной ручьями. То самое, где волчица сама появилась на свет. А ее место, где она щенилась и несколько лет выхаживала потомство, укромный молодой ельник среди старых порубок, близ по каким-то людьми деревни, в этом году оказался ненадежным и даже коварным. Охотники из вертолета засекли волка, идущего с добычи, но они стали преследовать, а лишь отбили его направление и навели пеших. С воздуха рассмотреть логово было невозможно. Завидя машину... Перегруженный пищей волк срыгнул половину мяса, облегчился и стал путать следы, отводя от ельника, но пешие стрелки точно вышли на его след, нашли отрыжку и затаились неподалеку. Матерый же, изрядно покрутив по вырубкам, пришел к волчице, скинул остатки мяса и истекал слюной, наблюдая, как она ест. И потому, утратив осторожность, побежал назад туда, где оставалась половина отрыгнутой добычи. Он ждал опасности с воздуха, но выстрелы поджидали его на земле. Трое стрелков от по нему крупной картечью и от мгновенной смерти его спасли густые заросли осинника, принявшие на себя большую часть зарядов. Однако досталось изрядно. От головы до репицы хвоста простигнуло в разброс, так что опрокинула на бок и на короткое мгновение повергло в шок крепкий на рану волк вскочил и в чищьобу прочь от логова, где волчица готовилась сражать. Но охотники не пошли добирать подранка, а с ружьями наперевес направились к ельнику с трех сторон, точно зная, что там добыча более реальная и богатая волчата. Тогда он сделал еще одну попытку взять людей на себя, пересиливая страх и мерзость на стиках обошел стороной и внезапно возник на пути. Еще пара выстрелов сквозь кустарник добавила несколько артечин, и с пасти заструилась кровь, с дыхание, но даже не привалил шагу. Он продолжал трусить неторопкой рысью, намереваясь увлечь охотников за собой. Они же упрямо рвались к логову и бросили его во второй раз. А волчица в гнезде слышала не только выстрелы, неосторожный хруст валежника под ногами, потаенные шаги и человеческое дыхание с трех сторон, однако сидела под лапником на кабаньем зимнем ходу до последнего мгновения. И лишь, когда все трое почти сошлись в одну точку, сделала стремительный рывок и легко ушла от выстрелов. Еще бы несколько минут, и была бы в полной безопасности. Гнать по захламленному вырубу люди бы не стали». Однако за спиной в небе послышался знакомый гул хирьев машины. Теперь память тянул ее в место более надежное, в материнское логово, на лесистую гриву среди верховых болот. Длинный день наконец-то догорел. Охотники погрузили в вертолет вынутого из-под земли товарища и улетели. Впереди было самое удобное место для перехода — серый призрачный вечер дожидаясь матерого, она подхватила щенка и неспешной рысью малым ходом пошла на север. Расстояние в сорок верст она могла бы одолеть за несколько часов, но роды ослабили волчицу. К тому же спасительная энергия и движение сейчас терялась чуть не в половину, перерабатываясь в молоко. Едва потухла заря, как спящий детеныш проснулся и недовольно заворчал, показывая рыбьи зубы и вдруг изловчился, выгнулся, будто змея, и вонзил их в щеку. Мать инстинктивно мотнула головой и отшвырнула первенца. Вернувшись в воздухе, тот угодил в муравьиную кучу и был тут же выхвачен обратно. Волчица отнесла его подальше от шевелящегося холмика, откинула сна, взничь подставляя детенышу соски. Молоко, рассчитанное на три голодных таи, стекало произвольно и, путаясь в редкой мягкой шерсти, капало на землю. Вездесущие, как люди и насекомые, почуяв сладость в тот же миг, накинулись на дромовую пищу, поползли из земли их сосам, прильнули, выпивая волчью силу, и мать не сгоняла, не стряхивала их, ибо повиновалась древнему закону существования и сожительства многих природных начал и не почувствовала, кто высосал из нее больше. К полуночи она достигла болотной гривы. Не отрывая носа от земли, вдыхая родные запахи и повинуясь их зову, отыскала логово и внезапно легла неподалеку от него. Надежное, сакральное место было занято ее матерью с детенышами. Их отец пришла, и волк-одиночка стоял на страже волчица выпустила первенца раскинулась перед ним отдавая молоко а волк скрадывающий гостю тотчас же оказался рядом присел прижал уши вздобил холку затем властно приблизился обнюхал гостю и не оскалил матерые из нопки и клыки итенены ничего не видел и не слышал занятый продлением жизни и увлеченной пищей она же отчаявшись тоже крысилась, на материнского супруга, но в тихом урчании слышалась мольба о спасении. Сказано было много и определенно. Да только взрослый, сильный самец ничего не хотел знать, показывая ощеренными зубами свою решимость. Мать сдалась без боя. Сникла, расслабилась, и ток молока вдруг прекратился, и напрасно первенец кусал и грыз ослабшие вялые соски. Тогда он озлился... Оторвался от вымени и, исполнившись решимости, сделал предупреждающий скачок в сторону чужого зверя. И тут произошло невероятное. Матерый волк вскочил, настрожил уши и, склонив голову, возрился на малого, совершенно немощного соперника. Хватило бы короткого удара челюсти, чтобы перекусить щенка, но защитник логова внезапно отступил назад прильнул к земле, разглядывая волчонка, после чего подтянул живот и вдруг изрыгнул из себя шмат кровавого свежего мяса. И это шел в сторону, глядя с спокойным достоинством. Первенец набросился на отрыжку, да не по зубам было, только вылизал сукровицу и чужой желудочный сок. В тот же миг мать отпихнула сына и в мгновение ока проглотила двухкилограммовый кусок. Это была плата, расчет за спокойствие семьи. Следовало бы уйти его, свояси Однако волчица села перед супругом матери и низко до земли опустила голову, просила снисхождения перед смертельной угрозой потомства. Он снова ощерился, теперь с явственным предупреждающим рыком, после чего развернулся и со злобной оглядкой потрусил к логову. Впервые волчица дрогнула. Жалобно заскулило, тяжкое горе, обрушившееся в раз бездомность, гибель переярков и прибылых щенков, которых пришлось умертвить, не освободив от пуповины. По сути, пропала охотничья стая, ибо отцом потомства был тоже волк-одиночка, который не изменит своим привычкам и кося не покинет ее. Безрадостное будущее все до кучи придавило ее к земле заставила на какой-то срок забыть о детеныше. Тот же, не ведая еще никаких разочарований, кроме огненной боли в момент рождения и голода, нюхал землю вокруг матери и отфыркивал запах чужих следов, отчего шерсть на загривке сама собой становилась дыбом. По бабье, наревевшись, она натужно поднялась, уныло посмотрела в разные стороны, послушала ночных птиц и вдруг решилась. Принялась. лизать первенца, приглаживая вздыбленную холку, мокрую от росы мордашку и под хвости. Он сунулся был ей под брюха, к сосам, но резкий толчок носом откинул щенка в сторону. Тогда первенец сделал еще одну настойчивую попытку, зайдя сзади и почти достал выми и снова был отстранен неджалюбно и жестко. И при этом материнский язык продолжал ласкать, умиротворять его, скользя вокруг ушей и шеи. Тут он внезапно понял и причину смены отношения волчицы, и эти ее прощальные ласки, отскочил, ощерился, как недавно матерый зверь. Он был готов сражаться с матерью. Он протестовал против великой несправедливости, быть умерщвленным тем, кто дал жизнь.